Глава 5. Графские развалины. Через пять минут разноголосого голдежа я научилась вырывать из контекста отдельные фразы. Через десять минут даже начала понимать, о чем крикливо вещают ворвавшиеся ко мне дамы. А через пятнадцать уже мучилась дикой головной болью, потому что их было слишком много. Точнее, их-то как раз было не больше двадцати, но орали они так, будто ко мне в замок целый город набился. Из того, что я вычленила из их криков, можно было понять следующее. Терроризировал их как-то давно вампир. Давно? Это с десяток лет назад в последний раз его на этих землях видели. А до этого он веками тут ошивался, по ночам буйствовал, на честных граждан нападал. И не только на честных. тфу ты, не только на граждан. Скот весь пожрал, а когда крупных животных не осталось, младенцев начал воровать. Естественно, чтобы кровь их пить и проводить кровавые ритуалы. А еще продукты пропадали и вещи, и даже мебель на себе утаскивал, а в последний раз бочку спер почти целую. Пожаловались честные граждане на него градоправителю. Сколько ж можно этот произвол терпеть? Ну а градоправитель, в свою очередь, королю написал, Властитель, как и полагается, прислал сюда своих верных подданных. Чтобы от узурпатора избавились, до да загравства взялись. Бились они тут не на жизнь, а на смерть. Даже стена у замка не устояла. Но вампир всех сожрал. А сам пропал, добавила другая женщина. А сегодня мы его снова в городе видели, представляете? Опять диточек наших воровать пришел. ли где-то в задних рядах. Голдеж мгновенно возобновился, кидая в меня очередную порцию мигрени. Помассировав виски кончиками пальцев, я выслушала новые подробности правления на этих землях графа Дракулы. Причем, почему вампира так прозвали, мне никто объяснить так и не смог. Насобирав целую кучу обвинений в адрес своего временного соседа, я с облегчением отправила всех обратно по домам, пообещав, что во всем разберусь. Да я бы им в этот момент что угодно пообещала, лишь бы они оставили меня в тишине. Даже дракона из-под земли достала бы, несмотря на то, что их давно вживую никто не видел. Заперев двери скорее по привычке, дырата вместо стены так и зияла, я размеренным шагом вернулась обратно в столовую. Как ни странно, вампира там не было, зато все остальное осталось в неизменности». Все такая же шикарно обставленная комната, будто только после ремонта, и все такой же незабываемый ужин, которого хватит, чтобы накормить целую толпу. Да у меня сегодня прямо пир!» Облизнувшись на разнообразие блюд, я дернула себя и решила для начала найти вампира. У меня на него от добрых людей насобиралась целая папка компромата. И я была этим несказанно довольна, даже речь успела заготовить, Она начиналась с фразы «Итак, или вы выметаетесь?» Ну увы, ни в одной из комнат клыкастая морда не обнаружилась. Вот совсем, вообще. Я даже в подвал спускалась. Ну и там меня ждали только темнота и тишина. Единственное помещение, куда мне так и не удалось попасть, к сожалению, так и оставалось запертым. Может, он от меня именно там прячется? Постучав по массивной створке ногой, Я сама испугалась образовавшегося грохота. Казалось, вместе с моими волосами зашевелился весь замок, но то ли вампир был глухой, то ли прятался он в другом месте, мне никто не открыл. И вот тогда я решила обидеться. Ну, просто вот так нагло от меня еще никто не сбегал. Решив, что надо срочно добрить, я отправилась есть. В конце концов, такой пир совершенно точно не должен пропадать из-за какого-то клыкастого гада — «Запугивать он меня еще будет. Да я во дворце такого насмотрелась, что мои нервные клетки даже не шевельнутся при виде Василиска, а он, между прочим, в камень взглядом превращает». Отведав все самое вкусное, чувствую себя королевой во главе огромного стола. Я накрыла все блюда стазисом, чтобы ничего не испортилось, а сама отправилась в свою спаленку, чтобы наконец-то привести себя в порядок. Плохо, конечно, что постельное белье сегодня в городе так и не купила. Но что-то мне подсказывало, что нового я бы там все равно не нашла. В моем же приданом его просто не было. Я не любила вышивать и уж тем более шить, а потому мастерила носовые платочки. Вот их-то как раз мне хватит на год, а то и на два. Поставив канделябр на столик в ванной, я успокоилась, настроилась, собралась с силами, И запустила один за другим два магических импульса, чтобы прочистить трубы. Открутив винты, с замиранием сердца ждала, пойдет ли вода. И, о чудо! Мое сегодняшнее блуждание к реке и обратно было вознаграждено. Неохотно, словно были лениво, мутная вода потекла. И это было уже кое-что. Набрав полную ванну, я очистила воду заклинанием и с блаженством погрузилась в пену, которую навела». «Наконец-то!» Это был мой маленький ритуал. Каждый вечер перед сном во дворце я принимала ванну с пеной, освобождаясь от тягостных мыслей, оставляя в этой воде все свои проблемы, отдавая ей всю черноту, что облепляла меня за день на службе у королевы и короля. Да, во дворце было много грязи, и мало кто мог выдержать находиться там месяцы, а то и годы. Но, увы, у воспитанниц не было иных вариантов. Расслабившись, Задремав в теплой ароматной воде, я потеряла бдительность. Чужой взгляд снова пронзал меня, вынуждая спешно вырваться из мира грез. Открыв глаза, я даже не удивилась оскалившейся морде, что нависала над ванной, а точнее прямиком надо мной. «Да вы издеваетесь!» — кипела я от возмущения. Стащив с низкой табуретки полотенце, я как смогла прикрылась им, но на мои оклики, как и на мои действия, вампир не отреагировал — Продолжал скалиться, глядя на меня своими красными глазюками. И вот он сам напросился. Схватив ковшик, я от души окатила наглеца водой. Наглец в лице красноглазого мигом очнулся, замахал руками, будто пытаясь прикрыться от воды, и... разозлился. «Да как ты!» Только хватило его ненадолго. Оглянувшись по сторонам, он прикусил клыком нижнюю губу, что явно говорило о замешательстве. А еще он забарабанил пальцами по ванне, в которой я продолжала лежать. «Я вас не смущаю?» — поинтересовалась я вежливо, несмотря на всю бессовестность ситуации. «Да что я там не видел?» — отмахнулся он от меня, как от чего-то незначительного. Почувствовав себя оскорбленной, я вдруг поняла очевидное. «Вы не помните, как здесь оказались?» Что? Обратил клыкастый на меня внимание, сделав вид оскорбленной невинности. Мол, как вы посмели обо мне такое подумать? Конечно, помню. А я думаю, что вы не помните, как пришли сюда, как и не помните и то, что побывали в этой спальне вчера ночью, и тем более не помните, как нападали на городских, изводя их скот, обворовывая их и утаскивая их младенцев. «Зачем мне младенцы?» – озадачился граф. «Чтобы есть?» – сделала я предположение, о котором тут же пожалела. Просто мужчина вдруг посмотрел на меня, как на полуумную. «Не знаю, что вам там понарассказывали, но скот исчез по вине местных жителей. Не нужно было загрязнять реку». «А вы об этом откуда знаете?» Я даже села, рассматривая вампира въедливым взглядом. «Вас же тут более десяти лет не было!» «Кто вам такое сказал?» «То, что я не выхожу отсюда, совсем не означает, что я не слежу за событиями, происходящими на моей территории. Это мои земли!» «И вам на них плевать!» Не выдержала я, вспомнив всю ту разруху, которая мне досталась. «Вынужден согласиться!» Неожиданно ответил мой собеседник. «Но земли все равно мои!» «А это мы еще посмотрим!» На последнюю фразу ужас и страх горожан никак не отреагировал. Смерив меня искрящимся смехом взором, он покинул ванную комнату, а после хлопнула и дверь моей спальни. Как говорил военный советник короля, «Не откладывай на завтра войну, которую можешь начать сегодня». Его совету я и собиралась последовать. Прямо сейчас, выбравшись из ванной, я надела чистое платье, потому как в сорочке по дому расхаживать не собиралась. Пусть вампир по убеждению знатоков и был трупом, но когда-то давно он все же родился мужчиной. А значит, этикет в нашем положении надо соблюдать. Вооружившись в столовой ножом, я искала по дому пригодные палки, пригодные для крестов, которые сооружала при помощи своих поясов от платьев. Расставив их в своей спальне, я снова спустилась на кухню и была несказанно обрадована найденным сохшимся связком чеснока. Потратив на оживление белых пахучих ожерелий большую часть своего резерва, я развесила их у окон и дверей спальни, чтобы вампирюга еще на подходе знал, что его тут ждут. Дверь для верности подперла креслом, а из обрубка швабры выточила себе кол. К сожалению, это все, что отложилось в моей памяти про вампиров. Погасив все свечи, кроме одной, Ибо надо экономить, да и вообще спать при зажженных свечах нельзя. Я завернулась в свою одеялка с чувством выполненного долга, а проснувшись не сожраной и даже не покусанной, несказанно обрадовалась. По плану на сегодня я наметила еще раз, тщательно осмотреть дом и найти в нем то, что можно восстановить и дорого продать. Плюс хотелось поработать над холлом и отсутствующей стеной, ну, по крайней мере, попытаться. То, что восстановить не удастся, необходимо вытащить на улицу и сложить в одну кучу. Но прежде обязательно позавтракать. Именно с этим пунктом у меня и возникли проблемы. Спустившись в столовую, я обнаружила на блюдах только крошки, как будто ночью тут ураган прошел. Бокалы были перевернуты, остатки еды развеяны по белоснежной скатерти, как и загадочная содержимое графина насыщенного красного цвета. «Нет». «Определенно первым делом нужно поставить забор вокруг замка», выдохнула я, осматривая побоище, «и... нанять охрану». В город в гости к градоправителю я отправилась голодная и злая. Собственно, злой я была как раз потому, что есть хотелось просто жутко. Вчерашний ужин давно переварился, оставив о себе только вкусные воспоминания. «Эх, надо было все в спальню перетащить, но нет же...» понадеялась на совесть городских, которых у них, судя по всему, давно нет. Видимо, она у них вместе с мозгами атрофировалась, когда реку загрязняли. Градоправителя я заметила еще издалека. Он стоял недалеко от управления и разговаривал с каким-то мужиком бандитского типа. Его среди горожан я еще совершенно точно не видела. Да и не походил он на них. Почище был одет во все темное, да и смотрел совсем не так. Взгляд его был острым, бегающим, все подмечающим. Увидев, что меня заметили, я приветливо помахала мужчинам, что стало причиной неожиданного поворота. Градоправитель резко развернулся прямо на ходу, прибавил скорости и спешно скрылся в управлении. Его собеседник постоял на мгновение дольше, но тоже широкими шагами покинул главную улицу. Мне же стало любопытно. Ворвавшись в управление, я толкнула дверь уже знакомого кабинета, но она оказалась заперта. Становилось все интереснее и интереснее. «Господин градоправитель», — произнесла я ласково, — «а я ведь знаю, что вы там». По ту сторону что-то неожиданно зазвенело, будто бы монеты упали на пол. Стукнувшись друг о друга, я была в заинтригована. «Открывайте, милейший!» — приказала я уже совсем другим тоном. — Считаю до трех. И потом от вашей двери останется только пепел. Раз. Между дверью и косяком тут же появилась узкая щель, а в ней знакомый испуганный глаз. — Ваше сиятельство, вы ко мне? — закосил он под дурачка. — А я не слышал, работаю тут. Я скептично выгнула бровь, демонстрируя, насколько поверила ему. В следующую секунду мне с силой пришлось толкнуть двери не зря. Брови мои поползли вверх, наверное, достигая макушки. Горки золотых, серебряных и медных монет лежали на столе. Золотые монеты были раскиданы на полу, а из сундука, что стоял у стены в открытом виде, так вообще всякое барахло выглядывало. «Это что?» — выдохнула я, мгновенно просчитав ближайшие перспективы. «Как градоправителя, так и этого города» это замялся мужчина разом побледнев и покрывшись красными пятнами это мои личные сбережения я просто дома не храню вот и тут надежно понимаете Не понимаю отчеканила я проделывая в нем разом пару дырок пока исключительно взглядом, но вскоре все могло поменяться «А откуда у градоправителя чей город откровенно бедствует такие деньги налоги вы не собираете? «Торговлю город с другими городами и деревнями не ведет, а ваше жалование и в лучшие времена не было выше среднего по графствам. Признайтесь, кто был тот человек, с которым вы разговаривали?» и «Имейте в виду, его уже задержали люди короля, присланные мне в помощь. Ваша честность повлияет лишь на мой вердикт касаемо вас». «Пощадите!» — бухнулся градоправитель на колени, сотрясая пол. Он обливался потом, бледнел и трясся, пока рассказывал мне занимательную историю. Несколько лет назад ему довелось самолично повстречать в наших лесах бандитов. Исключительно для того, чтобы спасти свою тушку, он заключил с ними на словах договор о том, что станет сообщать им обо всех приезжих. Вот едут торговцы с обозом из других городов и деревень, сообщают заранее о том, что проедут через наши земли, А градоправитель бандитам докладывает. Те, в свою очередь, нападают и все самое ценное забирают. И, естественно, вам положена доля. Не спрашивала, констатировала факт. Я? Нет, я... Не упрямьтесь, я же не слепая. Все награбленное я конфискую. И пока конфискую, вы найдете мне трех крепких мужчин, желающих работать. Что стоим? Я отдала приказ. Я умела превращаться в фурию, когда это было необходимо, причем ни властности, ни твердости во мне не было никогда. Они пришли вместе с изменениями в моей жизни, потому что во дворце иначе вести себя просто нельзя задушат, наступят на горло и разотрут в пыль. Мысленно сделав себе пометку, что града правителя нужно менять, я покопалась в сундуке. В нем лежали неплохие картины, серебряная посуда, золотой кубок. Инкрустированный драгоценными камнями, парочка диадем и многое другое, что пряталось глубже. Что именно? Рассматривать уже было некогда. Явились парни, что на работящих мужиков походили мало. Ссыпав все до единой монеты в пустой мешок, найденный на полу, я приказала мужчинам забрать его и сундук. Следуя за мной по пятам, по дороге до замка, мои новые работники прямо-таки неустанно осыпали меня комплиментами». У меня уши в трубочке свернулись от того, сколько слов в них влетело и вылетело. А уж когда один из них снял свою рубаху и бросил ее поверх лужи, что находилось чуть правее меня, а следовательно не являлась для меня преградой, у меня и вовсе дернулся глаз. Что это у нас за галантность, основанная на дурости, вдруг приключилась? Пока мы шли, я как раз размышляла над этим вопросом, глядя на парней с исследовательским интересом. Все они были молодыми и дохлыми, сундук и мешок несли кое-как. И вот я бы вполне могла бы переправить всё магией, но что-то мне подсказывало, что руки им освобождать не стоит. И, как ни странно, оказалась права. Стоило нам только попасть в замок да подняться на второй этаж в мою спальню, как мне сделали предложение, от которого я, по-видимому, никак не должна была отказаться — «Будь у меня под рукой в этот момент что-нибудь тяжелое, так я бы зарядила, без каких-либо сомнений. Так откровенно развлечь госпожу даже во дворце не предлагали». В этот момент я и поняла, о чём птички поют. ну кого вон отсюда!» — приказала я, демонстрируя магические искры. Из старого замка трудящиеся выбегали в ужасе, а вслед за ними, чеканя шаг, шествовала я. В город я возвращалась злая, собираясь творить и вытворять. И первым делом я отправилась на площадь к центральному столбу. Если кто-нибудь когда-нибудь сказал бы мне, что я буду стоять посреди запыленной улицы и кричать во все горло о том, что в замок нужны работники, я покрутила бы пальцем у виска, демонстрируя все, что думаю по этому поводу. Ведь аристократия — это власть, это сила королевства а еще голодная злая я, напрочь наплевавшая на этикет. «Три работящих мужика, две трудолюбивые девицы в служанке», перечисляла я громко, а, вспомнив о еде, поспешно добавила, «и кухарка, все шестеро требуются для работы в моем замке». «Свят, свят, свят», прошамкала бабулечка лет восьмидесяти, обходя меня по кругу, будто прокаженную. «Еще немного, и она бы мне под ноги факел бросила», Если бы он у нее, конечно, был. Люди шептались, люди глазели, люди работать не хотели. В их глазах застыли ужас и страх, словно они уже предчувствовали, что кого-нибудь из них я на себя работать совершенно точно заставлю. Осознание быстро прокатилось по толпе, толпа редела прямо на глазах. Смекнув, что вскоре я на этой площади останусь одна оденешенька, «Я предприняла контратаку», — как выражался военный советник короля. «Плачу два золотых в месяц!» — еще громче воскликнула я. Встрепенувшись, толпа на мгновение засомневалась в правильности своего стратегического отступления. Тут-то я и провела шах и мат. Каждому. Я думала, что меня снесут. Вцепившись обеими руками в столб в течение минуты, Я была окружена, и к этому столбу едва ли не придавлена. Сотни вопросов тут же обрушились на меня, заставляя ощутить себя маленькой и очень слабой. А ну тихо, — рявкнула я прежде наполнив воздухом легкие. Всем сделать два шага назад. От столба я отлипать пока не стала, на всякий случай. Дождавшись пока на площади образуется тишина, я коротко ответила на вопросы, которые посчитала самыми важными, а именно что трудящиеся будут жить в замке, что у мужиков работа тяжелая и самая разнообразная, вплоть до того, что при призамковую территорию нужно будет охранять, ну а с девушек будут требовать чистоты, походов за покупками и вкусных блюд на завтрак, обед и ужин. Единственный вопрос, который я намеренно проигнорировала, относился совсем не ко мне. Всех и каждого волновало, не бродит ли по своему старому дому вампир и не сожрут ли их в первую ночь. И вообще, может, я работников в качестве откупа красноглазому собираю. «Бабушка, милая, шли бы вы домой!» Натянуто улыбнулась я вредной старухе, которая с каждой минутой подкидывала версии «Одна страшнее другой». А всем остальным ответственно заявляю, замок защищен от вампира. Итак, прошу кандидатов выстроиться в очереди. Мужики налево. «Желающие поработать с служанками направо, кухарками прямо. Остальным просьба покинуть площадь». От любопытных площадь очистилась далеко не сразу, да и организованными жители этого города, к сожалению, не были. Кое-как отобрав себе трех крепких мужчин возраста серьезного, а на морду не пьющих, я наказала им собрать свои пожитки и ждать меня перед замком. Такое же распоряжение получили две молодые девушки — Они хотя бы осознавали, какая работа их ждет. Да и в отличие от бабули, что очередь тоже заняла, отличались крепким здоровьем, как минимум на вид. Загвоздка случилась с кухаркой. На самом деле мне подошла бы любая женщина, ибо именно женщины ежедневно готовят на всю семью. Но правда в том, что мне нужны были работники, не обременённые семьями. Из всех кандидаток мне подходили только две — Та самая бабуля с клюкой, что решила попытать удачу на этом поприще. И молодая вдова, не снимающая траур вот уже несколько лет. Последняя я, кстати, узнала из перешептываний, что так и ходили по кучке женщин. Свою же соседку они за глаза безосновательно называли сумасшедшей за ее уединенный образ жизни. Ну, прям как раз для моего замка. К трем ненормальным белкам и одному самоуверенному вампиру в коллекцию». А если серьезно, то никакой сумасшедшей женщина не была. И более того, подходила мне идеально. Отправив Гауру собирать вещи, сама я побрела к русалке, принимать, так сказать, работу. А все таки красиво здесь было. И тихо, в отличие от столицы. Там широкие улицы с раннего утра заполнялись спешащими горожанами и экипажами, возничие которых мчали так, что их лошади вполне могли бы кого-нибудь затоптать. В столице, казалось, даже ночью никто не спал. Многочисленные баллы, шумные питейные заведения, бандиты с кодексом чести и без. Женщин под черным небом было ничуть не меньше, чем мужчин, и они нередко отличались свободным образом жизни, за что были так любимы таями кабаков. Мне было жаль вампира, потому что в этот ад я ни за что не вернусь. «Марья!» — позвала я, остановившись на берегу реки. Вода в реке, на удивление, оказалась значительно чище, чем была вчера. Дна, конечно, видно не было, но это уже кое-что. Даже мелкие рыбёхи на поверхность выплывали, грея свои чешуйки на солнышке. Звала! бултыхнула река рядом со мной, а над поверхностью показалась красавица-русалка. «Не знаю я точно, что это она никогда бы не поверила. От комка грязи не осталось ничего». Светлые волосы, украшенные морскими звездами, жемчужинами и цветами, волнами огибали плечи и спину. Грудь была прикрыта корсетом из голубых чешуек и белых ракушек, а в воду уходил насыщенного оттенка синий хвост. Улыбнувшись новой знакомой, я поинтересовалась о самом главном. «Сколько жертв?» Взгляд русалки мгновенно потупился, а мордашка, кажется, даже стала несчастной. «Одна!» С сожалением вздохнула она и тут же посмотрела на меня своими синими глазами. «Сам утопился, представляешь? Работать не хотел». Я, демонстрируя скепсис, выгнула правую бровь. «Да честное слово, сам!» — воскликнула она обиженно. «Только я его к себе не взяла. Страшный уж больный и ленивый. Зачем мне в реке лентяя?» «И правда что?» — усмехнулась я, в очередной раз удивляясь тому, «Насколько странный народ здесь живет!» «Но ты еще их ко мне приводи обязательно. Мне статистику повышать надо. Да и приглянулся мне там один!» Мечтательно прикрыла Марья веки. «Он мне цветочек подарил, представляешь?» «А как вода?» «Да что вода? Да нормально вода!» Махнула она ладонью, отгоняя мошку. «Я сплавала, водоросли пересадила, мальков опять же наловила, чтоб приживались». «Немного глины на дне еще есть, но это не страшно. Скоро речка окончательно очистится». «Ну, я рада. Пойду тогда, а то дел еще много». «Как надоест, обязательно ко мне приходи топиться», — обаятельно улыбнулась русалка, обнажая острые зубы. «Я тебя буду ждать». Решив закончить на этой оптимистичной ноте, я ретировалась в соседние кусты. Становиться утопленницей в ближайшее время я совсем не собиралась. У меня был выбор поинтереснее — стать обедом, завтраком или ужином для вампира. Но и это лишь в крайнем случае, если я вдруг не успею надавать ему по клыкам Томиком Парменталя. Что было маловероятно. Чутко спать меня тоже научили во дворце, потому что после балов похорошевшие кавалеры нередко путали покои и чаще всего специально, надеясь на авось. В этом случае Томик Парментали меня еще ни разу не подводил. В замок я вернулась к обеду, но поесть мне сегодня, судя по всему, было не суждено. Просто на рынок я так и не зашла, а из запасов в замке имелась только паутина. Но так как живодером я не была, то пауки могли о своей жизни не беспокоиться. Грустно вспомнив вчерашний ужин, Я провела небольшую экскурсию по замку для ошарашенных видом строения работников и раздала им всем задания. Женщинам приказала отмыть комнаты прислуги, где позже я восстановлю мебель, какую смогу, а мужчинам наказала выкосить заросли травы, за которой замок едва ли проглядывался. Сама же поперлась работать. На сегодня по моему оптимистичному плану я наметила починку забора и ворот». Но на самом деле план был излишне оптимистичным. Магию в эти развалины приходилось вливать сантиметр за сантиметром. Первыми пришли в прежний цветущий вид кованые ворота. Широкие, тяжелые, объемные. Черная краска бликовала на солнце. На их починку утекла примерно треть моего резерва. Железо всегда плохо проводило магию. Оттого и артефакты, изготовленные на его основе, были непомерно дорогими. С каменным забором дела шли куда шустрее. К тому моменту, когда мои силы окончательно иссякли, я восстановила примерно десятую часть ограды. Призамковая территория была обширной, так что здесь мне предстояло еще трудиться и трудиться. В лучшем случае забор примет свой первоначальный вид только через пару недель. Выдавив из себя последние граммы магии, я устало привалилась к шершавому стволу дерева, но дольше мгновения себе отдыхать не позволила. Я-то себя знаю. При магическом истощении я ни раз и ни два засыпала там, где стояла или сидела. Про такое говорят, моргнула неудачно. На этот раз хотелось добрести хотя бы до холла, если не до спальни. Подгоняя себя мыслями о мягоньком одеяле, я отметила, что мужики проделали немалую работу. Заросли травы они не только косили, но и раскладывали сушиться чтобы потом, наверное, использовать ее на огороде. Я знала, что из травы делают компост, а еще ею укрывают на зиму некоторые растения. Ввалившись в холл замка, я сделала ничем не примечательный вдох и... Тут же безоговорочно пропала. В моем замке наконец-то пахло едой. Я не поверила собственному нюху. Пройдя через бальный зал, я словно воровка настороженно заглянула в столовую, Но кроме вчерашнего бардака там больше ничего не было. Судя по всему, пленительные ароматы шли прямо из кухни. Протопав туда, мигом позабыв об усталости, я застала кухарку у печи. А кухня преобразилась. Нет, она и до этого дня выглядела не так плохо по сравнению с другими комнатами замка. Здесь и кухонный гарнитур был целым, и посуда почти не пострадала. Но теперь все это добро в прямом смысле блестело и было аккуратно разложено и развешено по своим местам. Чуть-чуть утром мебель подправить до да плитку напольную восстановить, и это помещение станет моим самым любимым в замке. Дома я часто вечерами сидела вместе со слугами у печи. Они всегда рассказывали интересные истории из жизни, а кухарка к моему приходу готовила пирожки с ягодой. Я скучала по тем пирожкам. Ваши сиятельство напугали!» — улыбнулась мне Гаура, прежде подпрыгнув на месте. Не ожидала она, что я тут уже несколько минут стою и плотоядно облизываюсь. Право слово, как-то даже неудобно. Наверное. «А я тут вот...» — развела она руками слегка краснея. «В погреба ваши спустилась, а там шаром покати. Кроме вина и пыли нет ничего. Пока Алька и Пошка комнаты вымывали...» Я домой сбегала. Тут немного, конечно, но на ужин всем хватит. «Обязательно посчитай, сколько денег на все это добро было потрачено», облизнулась я, проплывая мимо женщины к кастрюлькам. «И завтра список составь, какие продукты на неделю нужны, чтобы нам всем здесь с голоду не пухнуть. Только с примерными ценами пиши, чтобы я понимала, как дорого мы друг другу обходимся». «Хорошо, ваше сиятельство» кивнула Гаура, наблюдая за тем, как я без стеснения беру чистую тарелку и поднимаю крышки. «Ой, ваше сиятельство, это не вам, это слугам!» «М -м, капусточка — вздохнула я аромат постных щей, которые не ела уже лет сто. Вооружившись черпаком, налила себе полную тарелку. «Но я же для вас жаркое приготовила, оно с мясом!» Улыбнувшись, я быстро перенесла еще не успевшую нагреться тарелку на стол, за которым по обыкновению должны принимать пищу слуги. Я дама неприхотливая. Мы, как говорится, и тут поедим, и там попробуем. Шумно принюхавшись, я выдала невероятное для этого замка. Хлебом свежим пахнет. Ой, сейчас! Я же его остужаться оставила. А еще чай заварила из листьев, смородины и малины. У вас, оказывается, много кустов. Вгрызшись зубами в шикарный ломоть свежего еще теплого хлеба, Я с упоением жевала щи. На душе становилось радостно и хорошо. В желудке тепло и сыто. Но ни от жаркого, ни от чая я не отказалась. Настолько оголодала за эти дни, что еще и добавки попросила, хлебом. Остальное в меня просто не влезло бы. Наевшись от души, так что и из-за стола выползать не хотелось, я приказала кухарке самой поесть и остальных покормить, да передать мужикам, чтобы раз в полчаса По призамковой территории ходили, охраняли, так сказать, наше добро от нечистых на руку горожан. Силы мои немного восстановились, поэтому кровати для слуг я в порядок привела. Но это все, на что меня хватило. Сыто перекатываясь с ноги на ногу, я таки начала восхождение на второй этаж. Но уже на верхних ступеньках остановилась, заслышав, что в хол зашли мои работяги. «Вы это...» «Постарайтесь по замку, ночью без нужды, да по одному не шляться и остальным передайте». Дала я своевременное напутствие, вспомнив о Клыкастоглазастом. «Да мы, графа Дракулу, не боимся, госпожа», — усмехнулся Ротрик. «Кажется, да, его зовут Ротрик, самый широкоплечий да высокий из всех мужиков». «И вы не бойтесь». «Я?» — удивилась, собственно, я. «Это пусть он меня боится». Наконец-то, добравшись до вожделенной спальни, я наскоро обмылась и упала в кровать. Кресты и чеснок так и остались на своих местах, а кресло к двери пришлось заново подвинуть. В общем, эта ночь должна была стать такой же тихой и спокойной, как предыдущая. Но «должна» не значит «обязана». Душераздирающая ругань, раздавшаяся прямо посреди ночи, определенно принадлежала мужчине. Когда дверь моей спальни слетела с петель, с грохотом ударяясь о пол, снося с собой такое надежное с виду кресло, я уже предполагала, что дело нечисто. Но я ждала служанок или кухарку с визгами и криками «Вампир! Граф Дракула вернулся!» в крайнем и очень странном случае нанятых мужиков, но никак не клыкастого соседа с ситом на голове и в облаке муки. Следом за ним ко мне в спальню залетели старые вилы, метелка с треснувшим древком и даже кастрюля. «Это что у нас за кулинарная битва такая в свете трепыхающегося огонька свечи?» «Ну-ка отставить бардак!» — скомандовала я, грозно натягивая одеяло повыше, хотя и спала в платье, просто не разобралась с просонья. «Вы что мне тут устроили посреди ночи?» «Я устроил» опешил вампир с веселеньким бздень, скидывая на пол Сита. белое облако появилось повторно. Кто все эти люди? Почему они находятся в моем замке? Это мой замок! припечатала я, встав на кровати в полный рост, дабы придать себе весомости. Еще и одеяло на манер Тоги закинула на плечо. Чтобы уж совсем соответствовать случаю. Не нравится здесь жить? Вы знаете, где дверь. Я отсюда не уйду. Красные глазища опасно сверкнули. «Я тоже!» — торжественно сообщила я Алдису. Ничего не ответив, вампир смахнул с головы остатки муки, пнул сито так, что оно улетело в стену, и зло удалился чеканья шаг. Я же чувствовала себя победительницей. Почти. Имелось одно такое маленькое «но». «Вам придется платить за проживание в моем замке», выкрикнула я вдогонку удаляющейся спине. Спина ожидаемо замерла, и вот уже весь корпус повернулся, давая мне возможность рассмотреть в дверном проеме восхитительно взбешенную морду. Слуги тихо жались к стеночке в коридоре, с любопытством наблюдая за нашей баталией. Вооружены они были по самые уши. «Я вас сожру!» — изволили мне открыто угрожать, несмотря на разницу в росте. Ну, просто я до сих пор на кровати стояла. «Клыки обломаете, граф! Или приносите пользу, как все, или проваливаете!» Морда у него была непередаваемая. Но Алдис снова мужественно промолчал. Видимо, копил нецензурную лексику для следующего общения со мной. А, быть может, просто не верил в то, что услышал. Я и сама была в шоке, не ожидая от себя столь пламенной речи. Но, тем не менее, была рада и возвращать свои слова обратно не собиралась. «В моем замке одинаково трудятся все!» Проводив мужчину ничуть не испуганными взглядами, слуги устремили свои восхищенные взоры на меня. Где-то там лестничные ступеньки совсем не скрывали злых шагов. «Ваше сиятельство! А он, правда, вампир!» едва слышно прошептала кухарка, прижимая к себе крышку от кастрюли. Во второй руке у нее была скалка, при виде которой прониклась даже я. Мужики же прибежали с лопатами, а скромные служанки похватали ножи. После этой ночи я однозначно начну смотреть на них по-другому, с некоторой долей опаски. «Если у него красные глаза и клыки, это еще ни о чем не говорит», — заключила я, успокаивая работников, но не себя. «Но кровушки он у меня попил уже знатно» а вот чеснок и кресты на него не действуют, что крайне печально. Как вы вообще с ним встретились?» «Так караулили всю ночь по очереди», — ответил Ротрик. «И парк, и сад, и замок. За ночь, почитай, восемь раз на территорию лазали всякие, а стены-то нет». «Вот и охраняли», — добавила Гаура. «Я у входа в подвал дежурила. Там же винный погреб, да и видно, если кто через дыру в замок попытается попасть». Вот этот болезный из подвала и вылез. Как дверь открылась, так я в него ситом и бросила. А что мука? Так это я для теста просеивала на пирожки. Небось, обиделся, да? Ему полезно, задумчиво проговорила я. Подвал, значит, говорите. Так, сейчас всем спать, а утром будем разбираться.